Глава 1287. Без сожалений. «Подними голову, но в трех чин от головы не будет Бога. В ладони шириной в Трицуне лежит целый мир». Ван Була поднял голову, а потом опустил ее, чтобы посмотреть на мир на своей ладони. Перед его очами предстал весь мир каменной стелы. Он видел каждый уголок, всех живых существ, знакомых и друзей, родственников. Учителя, подруг и тех, кто когда-то враждовал с ним, видел свое прошлое, а также ограниченное будущее в мире каменной Стелла. Но в конечном итоге все это было записано в книгу. Истинными непреложными словами Возможно, книга судьбы была чем-то большим, чем просто книгой. За ее пределами, быть может, ждали страницы куда больше, впрочем это не имело значения, куда важнее было другое, оставленные на страницах эмоции, в которых хранились воспоминания о его жизни. Воспоминания вереницы образов проносились сквозь его разум от самого рождения до сегодняшнего дня. Яркие эмоции, битвы, тяготы и печали образ за образом. Давным-давно в кают-компании воздушного корабля пухлый юноша лакомился куриными ножками, в то время его главной целью в жизни было похудение. Когда-то он мечтал стать президентом Федерации, а его главным жизненным ориентиром были автобиографии высокопоставленных чиновников. Много ли времени прошло с той поры? как он перестал худеть. Много ли времени прошло с той поры, как он забыл о своей мечте? Много ли времени прошло с той поры, как автобиографии высокопоставленных чиновников навсегда остались политься в бездонной сумке? Много ли времени прошло с той поры, как я перестала быть собой? Пробормотал Иван Бууле и плавно взмахнул правой рукой перед собой. Этот взмах рассеял образы, этот взмах затуманил воспоминания, этот взмах похоронил все, что когда-то произошло. В это же время взмах разогнал густой туман перед ним. В расколотой пустоте, казалось, прогремел звук нового горна. Этим взмахом он посеял новую надежду. В бушующем пламени был похоронен бессмертный феникс, перерожденный из юности. Сожжение крыльев было добровольным, ибо с достаточной целеустремленностью он все равно мог взмыть в небо. Он хотел быть свободным. Ван Була поднял голову и взмахнул рукой еще раз. Пустота перед ним исчезла. Даже созданное им чёрное дерево испарилось. Перед ним предстало то, что он многие годы мечтал увидеть – Великая Вселенная. Истинный мир. Вселенная, где он может пережить нерваническое перерождение, а также преследовать новые устремления. Звёздное небо бездонно, звёзды ослепительно сияли, каждый уголок Вселенной пронизывали миряды естественных и магических законов. В отличие от мира каменный стыл, законы были более строгими, а Дао более цельными. Ван Буэлэ сделал глубокий вдох, если быть точным, он втянул в себя не ауру, а отпечатки Дао из Великой Вселенной. Отпечатки, созданные естественными магическими законами, после вдоха растворились в его теле. Казалось, они вошли в резонанс со скрытыми внутри него Дао. Внезапно Дао пяти элементов вспыхнули внутри его тела, словно становились все более совершенными, постепенно формируя огромный вихрь вокруг него. Во время медленного вращения он становился все больше и величественней. Ван Буэлэ твердо решил добровольно принять их в себя. Издали все это выглядело как духовное море. Из него на Ван Боле молча взирала Ван И. Стоящий рядом с ней патриарх секты Звездолуния, старые обезьяны и леса тоже не сводили с него глаз. В отличие от остальных, глазки лисицы съели благоговейным трепетом. Никто не разговаривал, лиса не решалась заговорить, старая обезьяна закрыла глаза. А вот старик из секты «Звездолунья» о чем то задумался. Что до Лапули, она не знала, что сказать. Это была их первая встреча после расставания. Ей так и не удалось подобрать правильные слова, поэтому она ничего не сказала. Вихрь Духовного моря вращался в тишине. За его пределами парил одинокий корабль. В глазах сидящего на нем мужчина угадывалась нервозность. Пусть он был всемогущим с огромной культивацией и даже по меркам парагонов... Пусть его взгляд мог запечатать само Дао, пусть его взгляд мог запечатать само звездное Небо, в первую очередь он был отцом. Чтобы спасти свою дочь, он был готов бесчисленное множество лет терпеливо ждать, и сейчас наступил момент истины, он, как обычный человек, очень переживал, ибо он знал, что наступил решающий момент. Долгие годы он ждал, но теперь, когда все близилось к завершению, каждый вдох казался длинную в вечность. Время тянулось невыносимо медленно. Когда догорела половина благовонной палочки, Ван Буоле в центре Духовного моря уверенно поднял голову. Исходящая от него аура стала неустойчивой. Это не выглядело как перемежение всплесков и затуханий. Она была подобна облакам, подобна ветру. Свободному не нужны слова. При взгляде на него ты все чувствовал сердцем. Да, у пяти элементов его тела соединились с отпечатками Дау Великой Вселенной. Похоже, они переживали метаморфозу. Да, у мира каменной Стелла было несовершенным. Ван Боле удалось довести их до Абсолюта и даже в прошлой жизни добраться сознанием до Великой Вселенной, получив благословение внешнего мира, но в сравнении с истинными да у Великой Вселенной, его собственные содержали в себе изъяны. И сейчас эти изъяны стремительно исправлялись, пустоты заполнялись, ему больше не нужно было подавлять культивацию, она полыхнула невероятной силой. Причем это было извершение не к пику, а к основанию. Пять элементов фундамент становился все крепче и тяжелее. Невероятно массивный фундамент сделал спускаемые манации дао наивысшего прошлого более устрашающими. Это же произошло с манациями наивысшего будущего Инь и Ян. Сторонний наблюдатель насчитал бы шесть с половиной дао, но в действительности их было восемь с половиной. Важным было другое. Ван был чувствовал, как освобождается. Так называемая свобода на самом деле была его аурой бессмертного. С ростом мощи его основание пробилось на совершенно новый уровень. Пространство пронизывала аура бессмертного, волосы Ван Бола развивались на ветру, в белоснежном халате он казался верхом элегантности и изящества, сторонние наблюдатели чувствовали в его ауре намеки на трансцендентность. Она казалась нечеловеческой. И действительно, не человек. Пробормотал Ван Буэлла и поднял голову. Он впервые посмотрел на девушку после долгой разлуки, которая сопровождала его на протяжении всей жизни. При взгляде на лицо Ван И, Ван сразу понял, что у нее на сердце эмоции сплелись в тугой узел, и широко ей улыбнулся. Его белозубая улыбка буквально слепила, однако в ней чувствовалась непередаваемая нежность. Я здесь, чтобы спасти тебя. С этими словами Ван Булай мягко взмахнул рукой, этим жестом он подарил свое прошлое, подарил свое будущее, подарил свою судьбу. Это было частью сделки с ее отцом, но он сделал это по доброй воле, без жалоб, без сожалений.